Правило третье. Любознательность не порог, а способ получения информации. Причем имелось в виду именно то, что стремление приманки быстрее обучиться нужным навыкам компании поощряется в полной мере. Ага, еще бы оно не поощрялось. Ведь чем скорее освоишь профессию, тем раньше тебя отправят на ЗОГ. Я теперь прекрасно понимаю, почему в обучающем центре меня, да и других тоже, подгоняли и постоянно спрашивали, чувствуем ли мы себя готовыми приступить к работе. Получается, мы были просто расходным материалом. Компания прекрасно знала, что при любой программе обучения результат будет один – приманка погибнет. Но это мало кого беспокоило. А может, нехорошее предчувствие проходит по нервам. Может, не беспокоило именно потому, что кто-то знал – спуктумы не убивают, а только видимость создают. Я с удовольствием буду работать, если мне позволят это сделать, сдерживая рвущиеся вопросы, которые мне так хочется задать. Я с улыбкой смотрю на прислушивающегося к моей речи мужчину. У меня огромное желание разобраться в сложившейся ситуации, помочь и быть полезной в дальнейшем. Тем более, что, как я поняла, наладить взаимоотношения с Цесянами у вас не получается. Как вы с ними общались? Что именно было сделано? «Какой результат вы хотите получить? Вам нужно, чтобы пришельцы покинули зок Или желательно полноценное сотрудничество?» «Сразу к делу!» – удивленно ползут вверх темные брови. Взгляд вновь перемещается на моего хранителя, а пальцы складываются в речевую конструкцию. «Иди к наставнику, придешь за своей подопечной через три часа!» «Кто-то не в курсе, что я знаю язык жестов?» «Здорово, это можно будет использовать!» Принимаю удивленный вид, когда Трой покидает помещение, а один поднимается и пересаживается ко мне ближе. Сильный, уверенный в себе, от него идет почти осязаемый поток спокойствия и рассудительности. «Он вернется позже», – мягко успокаивает меня Загианин. «А наш разговор в некоторой степени конфиденциален. Надеюсь, ты это понимаешь». Темные глаза внимательно смотрят на мое лицо, ожидая кивка. «Совет, выслушав твоего хранителя, принял решение, что должность советника по контактам подойдет тебе как нельзя лучше. Мео». И снова заминка перед именем. «Я рад, что мы не ошиблись. В настоящий момент ситуация такова. Присутствие цисян на нашей планете становится нежелательным фактором, и нам необходимо кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Но принять решение о том, как именно это сделать, необычайно трудно». По одной единственной причине. Уверен, Трое тебе о ней уже говорил. Он на несколько секунд замолкает, рассматривая меня, и заканчивает. Мы не хотим терять вас. Да, я в курсе демографических проблем, пытаясь не обращать внимания на завораживающую притягательность глаз собеседника, не реагировать на близость его тела, не прислушиваться к криплым волнующим ноткам в голосе, а сосредоточиться только на деле». Но прежде чем делать выводы и что-то советовать, мне нужно знать реальное положение вещей, нужна информация. «Разумеется», — соглашается тот Рон. Коротким движением поправляет соскользнувшую с плеча ленту и приступает к рассказу, который я слушаю, стараясь не упустить ни одного нюанса. «Действительно, в тесное взаимодействие наши цивилизации вступили не сразу». Первый шаттл, разбившийся на зоге, зогиане даже не заметили. Систематических наблюдений за космосом они не вели, а произошла авария в том районе, где очень мало глубинных разломов и совсем нет городов. Сообразили, что у них гости только когда высадилась первая группа добытчиков, чтобы собрать плавающий по поверхности океана минерал, а потом попытаться добраться до того, что залегал на дне. Подобная бесцеремонность Загианам не понравилась, но вмешательство не потребовалось. Океан сам дал понять чужакам, что их присутствие на Азоге нежелательно. Потоки, которые формируются над месторождениями, одни из самых смертоносных. Однако пришельцев это не напугало, и они вернулись. Прилетели снова, начав возводить подводный город, причем строить так, чтобы не подставляться под страшные удары стихии. Загианам стало любопытно. Соперник, претендующий на местные богатства, оказался ловким и изобретательным. Цесяне научились защищаться, провоцировать формирование потоков и разрушать их структуру, оставляя для себя возможность получать нужный минерал. Поначалу, когда в качестве приманок использовались вооруженные защищенные цесяне, мы не вмешивались, просто наблюдали – Но когда вместо них стали появляться вы, совершенно беззащитные, если до этого Неродин говорил совершенно бесстрастно, равнодушно пожимая плечами, то теперь и его поведение и интонации меняются. Он с такой нежностью на меня смотрит, а в голосе слышится растерянность и недоумение, что мне прям не по себе становятся. Мы пришли в замешательство, потому что у нас в головах не укладывалось, как можно отправлять вас на верную гибель. Это же дико, ненормально. Менталитет ваших мужчин стал самым неприятным открытием за все время контакта. Как у них вообще могла появиться мысль вас использовать? Загианин на несколько секунд замолкает, чтобы погасить нарастающее возмущение и перестать демонстрировать мне свое негативное отношение к мужчинам цесянам А я в очередной раз убеждаюсь в том, насколько мне повезло. Ох, какие же разные у наших цивилизаций приоритеты. Именно тогда мы начали действовать, забрав одну из приманок к нам. Наконец продолжается рассказ. И окончательно убедились, что вас самым гнусным образом используют, отправляя фактически на смерть. Да. «Девушка нам пояснила, что у Цесян отношения между полами несколько иные, но это ничего не изменило, и мы приняли решение вас спасать». Однако с каждым разом делать это становилось все труднее. Те, кого вы называете ликвидаторами, научились блокировать как сами потоки, так и спуктумов. Причем научились делать это быстро. А ведь дракону нужно время, чтобы взять потоки под контроль» правильно их сориентировать и забрать девушку, причинив ей как можно меньше вреда. Искренняя забота никуда не исчезла. Пожалуй, даже еще заметнее стало. Неродин откидывается на спинку кресла, складывая руки на груди и продолжая рассуждать. Теперь мы в растерянности. С одной стороны, отдавать цесянам ултрис не в наших интересах. Раньше мы этот минерал не использовали, «Теперь же, когда выяснилось, для каких целей он необходим, ведутся работы по его изучению, и мы уверены, Ультрис нам понадобится. Но мы понимаем, что добыча будет продолжаться все то время, пока мы будем спасать приманок от той участи, на которую их обрекаются отечественники. Ведь они не знают, что вы остаетесь живы». «Вот так. Значит, альбиносы еще более циничные и подлые, чем я думала». Одно дело – просто сталкивать нас со спуктумами, и совсем другое – на самом деле отправлять на смерть. А как же общение с Цесянами, вспоминая о том, что он ни слова не сказал об этом аспекте взаимодействия? В какой момент они узнали о вашем присутствии на Зоге? «Общение?» – повторяет тот Рон и хмурится. «Да, мы дважды пытались решить возникшую проблему. Я лично при этом присутствовал». Первая встреча прошла еще во время строительства города. Мы тогда подумали, что раз пришельцы намеков не понимают, нужно сказать им об угрозе со стороны океана напрямую. Цессианин, с которым велись переговоры, был дружелюбен, удивлен, но, как мне тогда показалось, исключительно тем, что планета обитаема. О том, что основной целью пребывания будет добыча минерала, вообще ничего не сказал, заявив, что их миссия исследовательская». А когда строительство завершилось и началась добыча, состоялась вторая встреча. По всей видимости, почувствовав свою безнаказанность, Цесянин заявил, что они не уйдут. «Мы спорить не стали, зная, что океан все равно вынудит пришельцев это сделать. Но тут они начали использовать вас». Рассказчик разводит руками, наглядно показывая, что на этом моменте вся воинственность Загиан сошла на нет. Теперь у меня уже больше нет сомнений в том, почему цысяне брали в приманки молоденьких женщин. Они знали, что спуктумы – мужчины. Рассчитывали на их чисто мужскую реакцию, на красивое обнаженное женское тело. Никого в компании не интересовало, что с нами будет дальше. Даже если и рождались подозрения о том, что мы не погибаем, что с того? Нашими телами так или иначе платили за ултрис – То есть никакого договора о сотрудничестве с управляющим у вас не было. Уточняю уже только для того, чтобы расставить все точки над «и». «Не было и не будет», – категорично отрезает советник и мягко поясняет в виде «как я напряглась». «Мы с легкостью расстанемся с тем, в чем не испытываем нужды, и отдадим тому, кто в нем в настоящий момент нуждается». Нам также нетрудно понять чужие потребности и поделиться тем, что необходимо нам самим, чтобы оказать кому-то помощь. Но поощрять любые действия, направленные на получение выгоды и использование в этих целях других, не станем. Это неприемлемо. Надеюсь, ты понимаешь. Последняя фраза отнюдь непростой вопрос. Скорее, просьба принять их менталитет и одновременно попытка узнать мою точку зрения. Почему? Да потому что не родин уверен, у меня она иная. Как-никак, но я же цисянка, хоть и пострадавшая от действий своих соотечественников, но привыкшая к другим жизненным ценностям. Ой-ой, вот теперь я осознаю, насколько будет трудной та миссия, которую я на себя взяла. Нет ничего проще сказать «обмен». Намного сложнее убедить в его необходимости и реальности обе стороны. Загиане упрутся в свое мировоззрение, а цысяне то есть альбиносы, в своей же амбиции. Первым прийти сама мысль о приобретении чего-то, я уже молчу про кого-то, а ломать сложившуюся систему и стереотипы, это, я вам скажу, удовольствие сомнительное. Вторым вряд ли понравится тот факт, что они кому-то что-то должны, потому как обычно все обязаны им. К тому же надо учесть, что объектом торга станут девушки, которые ведь тоже не частная собственность. Это в нашем случае, нанимая на работу приманок, компания изобрела идеальный способ получать желаемое. И, как правильно выразился один за чужой счет. А в случае официального обмена все будет куда проблематичнее. Захотят ли цысяне афишировать наличие мира с более высоким статусом женщин? Это же потенциальная информационная бомба в социуме. Я размышляю а мужчина тем временем поднимается с кресла и уходит к окну, видимо, решив не отвлекать и дать мне возможность спокойно все обдумать. Только вот решение в голову не приходит. Нет, не потому что я плохо думаю, а потому что у кого-то слишком хорошая фигура. Гордая посадка головы, сильные крепкие руки, сглаженные бугрые мышц на плечах и предплечьях, узкие бедра. На фоне призрачного голубого света, льющегося из прозрачной панели, выходящей в океан, все это смотрится вообще умопомрачительно. Неужели даже не родин при таких-то внешних данных с высокой должностью и замечательным характером не имеет жены? Трой, когда меня язык ужестов учил, говорил, что хранители особые ленточки носят на запястьях. У Татрона таких нет, даже жалко его становится и почему-то очень неуютно. Приподнимаюсь в кресле и чуть поворачиваюсь, меняя положение тела. Нет, вопрос с девушками на зуге надо решать радикально. И если для этого придется шокировать мужское население и внедрить в их голову и убеждения, я это сделаю. Ну, а альбиносы? Найду способ и на них надавить. Возможностей для этого теперь много. Прости, я совсем забыл, что у тебя еще идет адаптация. Кажется, мое копошение кое-кого встревожило. «Ты устала? Я позову трое, Пусть отвезет тебя в лазарет». Беспокойство не только в голосе, но и в глазах. И в том, как быстро Загианин приближается, склоняясь над столом и вылавливая световые значки, плавающие на его поверхности. «Тебе не стоит переутомляться». Теперь он разворачивается ко мне, протягивая руку, чтобы помочь подняться. «А мы обсудим все остальное завтра, если ты будешь в состоянии это сделать. Ты придешь, Мео?» Уже привычная пауза, и пальцы чуть сильнее сжавшие ладонь, которую я советнику подала. «Конечно, приду. И не только завтра. Я теперь из совета вообще не вылезу, пока не наступит гендерное равенство в численном соотношении. Или что-то к нему близкое». Вот только сначала успокой своего хранителя, необычайно взбудораженного вызовом раньше обозначенного срока. Верить мне он упорно не желает. Неродин сказал «устала». Все, никаких вопросов. Какой такой осмотр местных достопримечательностей? Какие еще знакомства? Отдыхать! Счастье, что лазарет не в городе, и до него ехать нужно. А то, чувствую, я бы взвыла от подобного режима жизни». Ведь все хорошо в меру, а зыгянские мужчины в своей заботе о женщинах ее не знают, как и в категоричном отрицании сделок. Кстати, мне, прежде чем глобально бороться с подобными перегибами сложившегося стереотипа поведения у всего населения, полезно будет попрактиковаться на мелком масштабе отдельных личностей. На ком? Смотрю на голую спину моего хранителя, который уверенно разворачивает гикл, направляя в проем пещеры стоянки. «А у меня есть варианты. Вот на нем и мысль исчезает раньше, чем я ее додумываю. А я слетаю с ускорителя, едва не забыв расстегнуть ремни безопасности. Со всей поспешностью, которая мне позволяет развить сопротивление воды, бросаюсь к фигурам, усаживающимся на гикл, стоящий чуть дальше в глубине пещеры». Успеваю вспомнить о том, как наш организм реагирует на неожиданности, и первое, что делаю, когда оказываюсь рядом, закрываю сидящей позади своего спутника девушки рот и нос ладошкой и только после этого обнимаю. Изящное тело под моими руками вздрагивает, разворачиваясь. Карие глаза испугно округляются, но уже через секунду женские ручки стискивают меня настолько крепко, что ни ее хранитель, ни мой разделить нас уже не в состоянии. Хоть и стараются. Когда же им становится понятно, что занятие бессмысленное, нас просто буксируют до ближайшего пузыря, пропихивая внутрь сквозь мембрану. «Айна! Лила!» Мы, падая на пол, синхронного восклицаем, ничуть не заботясь о том, что нас кто-то услышит. Впрочем, беспокоиться все равно не о чем. Проявив неожиданную солидарность и деликатность, наши хранители остались снаружи. Мы только неясные контуры их тел видим. Пузырь оказывается ничейным, пустым. Нас никто не отвлекает, и мы забываем обо всем. Подружка, захлебываясь эмоциями, меня расспрашивает. Я столь же темпераментно пересказываю события, произошедшие после ее гибели». К тому моменту, когда настает черед впечатлений от общения с гианами, Айна почти успокаивается. Ее рука уже не так сильно стискивает мою, а голова все реже склоняется на плечо. Мы даже с пола перебираемся на кровать, чтобы удобнее было. «Значит, ты решила работать?» Сидящая напротив девушка неторопливо накручивает на палец край одной из невесомых юбок своего наряда. «Ясно». «А спутники спутнике, настоящем хранителе, не думала?» «Пока нет», – осторожно отвечаю. «А ты?» «Я?» Айна вздыхает, по всей видимости, старательно себя контролируя. Но вздох получается томным, в глазах появляется нежность, и надолго ее сдержанности не хватает. Уже через секунду на меня обрушивается. «Ой, Лила, я его так люблю!» От избытка эмоций голос срывается и дрожит, доказывая, что она не притворяется. И он без меня жить не может. Через два дня, когда закончится адаптация, Латон меня заберет. Он такой замечательный, самый лучший, такой нежный, заботливый, безумно-безумно красивый. Кто бы сомневался, у меня даже образ в голове сразу вырисовывается. «Классический, идеальный загианин брюнетистой наружности». «Ты к нему сейчас ехать собиралась?» Начинаю чувствовать угрызение совести. «Нет!» – беспечно отмахивается маленькая ладошка, опускаясь на юбку и разглаживая смятую ткань. «На склад!» Мой хранитель сказал, что я могу сама выбрать себе одежду. «И тебя в этом ничего не смущает?» Радуясь, что мы перешли к теме, которую мне безумно хочется обсудить. «То, что за нее не нужно платить!» Поясняю, потому что подружка хмурится, пытаясь понять суть вопроса. И то, что ты будешь все получать просто так. А если станешь работать, то фактически бесплатно». «Нет, не смущает», – пожимает голыми плечами подружка. «Во-первых, выйдя я замуж на цессии муж все равно не позволил бы мне зарабатывать и обеспечивал бы сам. Так какая разница, он или общество? А останься я одиночкой, сама понимаешь, какие бы у меня были условия жизни». «Моя мама классический тому пример. Во-вторых, воспитание детей – это тоже работа, а я очень хочу от Латона девочку и мальчика. И он об этом мечтает». Красивые губы растягиваются в улыбке. «Ну и в-третьих, это их мир и их правила. Загиане нас спасают, позволяют с ними жить, причем жить комфортно. Оставляют право выбора и ничего не навязывают. Окружают заботой, любовью». Зачем же я буду вмешиваться и насаждать то, что для них неприемлемо? Позиция по-женски правильная, социально грамотная и психологически верная. Может, это только у меня какое-то патологическое стремление сунуть свой нос в чужие дела. И как же ты с ним познакомилась? Предпочитаю перейти на нейтральную тему. Ты ведь все это время в лазарете жила под надзором своего хранителя. «Ну что ты!» – искренне удивляется девушка – Мы же не пленницы. Если есть желание, можно попросить, и тебя куда угодно отвезут. Между прочим, раз ты не в курсе, помощь в поиске постоянного хранителя как раз и есть одна из функций временного. Мне, когда я решила, что местных профессий не знаю, а работать по своей специализации не смогу, кому тут нужны цисянские обрядовые танцы? Смеется. Так вот, хранитель мне предложил погулять по городу. Без какой-либо определенной цели. Просто посмотреть, как живут за Гиане, где работают. Я забрела на ферму, где выращивают рыб. И именно тогда Латона первый раз увидела. Сразу поняла, что хочу быть именно с ним. Хотя и других мужчин до этого встретила немало. Прикрывает глаза, вспоминая. Знаешь, это совершенно непонятно. Он ведь не навязывался, даже не говорил со мной. Просто стоял в стороне и смотрел. А меня все равно к нему потянуло. А когда подошла и имя назвала, улыбка становится еще шире. Он мне руку поцеловал. Представляешь, я думала, такого вообще не бывает. Да уж, мне тоже казалось, мужчины только в губы целуют. Так, делаем вывод. Имя никому не говорить. И руки держать от Адзагиан подальше, дабы себя не провоцировать. А то, вон, одна уже для объективной действительности потеряна. Впрочем, почему одна? Похоже, все девушки, кто сюда попадает, рано или поздно, но, по всей видимости, чаще все же рано, теряют голову из-за любви. Дихол, я точно в этом смысле какая-то неправильная. Не расстраивайся, Лила. По-своему расценив наступившее молчание, а она меня обнимает поглаживая по спине. Ты обязательно встретишь здесь своего любимого. Поверь, это так прекрасно, когда рядом с тобой тот, кому ты можешь всецело доверять и ни о чем другом не думать. Доверие. Наверное, именно в нем дело. Я, пожалуй, за всю свою жизнь только искренности трое и начала верить. Но совсем еще мальчишка. А остальные мужчины сделали все для того, чтобы моя персона всеми силами стремилась держаться от них подальше. Я монта имею в виду. «Да и Харт в этом смысле тоже постарался. Загиани же пока для меня загадка. А вот ни о чем не думать теперь уже вряд ли получится. а непростительно, она всех масштабов бедствия себе не представляет. Я ведь свой разговор с неродиным ей не пересказывала. Зато отступить и начать заниматься исключительно собственной личной жизнью я уже права не имею. Ни морального, ни социального. Да и не хочу». Мне самой безумно интересно решить возникшую проблему. Нужно только понять, насколько глубоко в загианах укоренилось то экзотическое отрицание собственной выгоды, стремление обеспечить существование своей расы в принципе, а не себя любимого в отдельности, и желание в первую очередь быть полезным другим. «Трой, скажи», – начинаю незамедлительно, как только попрощавшись с Айной и узнав адрес ее будущего места проживания, возвращаясь в свой дом. А если тебе очень-очень сильно требуется что-то, чего у тебя нет, сделать сам ты это, естественно, не можешь, а в свободном доступе оно отсутствует. Закончилось, например, ты как тогда поступишь? Поищу альтернативную замену. Парень неторопливо достает из свертка и расставляет на столе еду. Предположим, таковой не существует, и оно нужно тебе срочно. Ждать нельзя. Сразу усложняю ему задачу, чтобы не тянуть время. Попрошу у того, у кого оно есть, если буду уверен, что у него самого в нем нет острой необходимости. На меня бросают недовольный взгляд. Ну да, вопросики у меня те ищу. Допустим, он откажет, не сдаю позиции. То есть как откажет. Хранитель теряется, даже прекращает свою созидательную деятельность, выпрямляясь и недоверчиво меня рассматривая. Почему? Просто не захочет отдавать расшифровываю, или потребует что-то взамен. «Чушь!» Зажмуриваясь, встряхивает головой трой. «Так никто из Загиан не поступит!» «А если все же поступит?» Решаю расспросов не прекращать. С минуту брюнет, приоткрыв рот, задумчиво смотрит на переливы мембраны, пытаясь представить себе картинку. «Тогда обращусь к спуктуму!» Наконец выдает решение. Они единственные, кто способен оказывать давление. У них несколько иной склад характера. Именно поэтому я тебе говорил держаться от драконов подальше. Они не столь лояльны, как остальные. С ними во все времена было трудно. Юноша возвращается к процессу приготовления. Ух ты! У этих таинственных субъектов не только морфофизиологические отклонения, но и психические. Может, эти особенности удастся использовать... Неплохо было бы понять, какие конкретно, чтобы с правильной стороны подступиться, да и причину возникновения отличий выяснить. Тем не менее, расспросы приходится отложить, ибо поздно. Несмотря на то, что в городе я провела не так уж много времени, с подружкой мы проболтали долго, даже обед пропустили. Впрочем, мы-то этого почти не заметили. На сессии принято только завтракать и ужинать, а вот на зоге питание трехразовое. Так что наши спутники нарушенным режимом остались крайне недовольны. В итоге не знаю, как Айнин, а мой хранитель скармливает мне двойную порцию всего того, что я должна была съесть за вечер. Естественно, мой организм бросает все ресурсы на переваривание питательных веществ. И на разговор у меня сил не остается. Я даже не замечаю, как засыпаю. А когда открываю глаза, первое, что вижу, цветок терина. Той самой вазе, где раньше стоял Мэорелин. В голове немедленно всплывает все то, что происходило вчера, тут же вспоминаю, что мне нужно выяснить сегодня, понимая, что дело у меня выше головы и принимаю своего хранителя на предмет более быстрых сборов и перемещения в здание совета. Не один, однозначно осведомлен лучше трое, и его рассказ даст мне более полную картину «Социума Згиан. Может, потому что я приехала рано, а может, есть иные причины. Но в приемном зале с тем самым информационным столбом народу намного больше, чем вчера. Ожидая, пока освободится место у одной из панелей, чтобы уведомить советника о своем прибытии, я во все глаза рассматриваю посетителей, ибо впервые вижу не только мужчин. Пара совсем молоденьких девушек, стоящих чуть в стороне от сопровождающих их хранителей, весело и довольно громко щебечут о каких-то завтрашних гонках. Еще две женщины не столь юного возраста спокойно движутся к выходу, по всей видимости, уже завершив свои дела. Одна, совсем пожилая, набирает текст на идеально гладкой поверхности столба. «Увиденное слегка меняет мое видение ситуации». Почему-то мне казалось, что женское население, ввиду стремления создать семью и нежелания работать, сидит исключительно по домам. А нет, они весьма охотно и активно участвуют в общественной жизни. А внешний вид дам лишь подтверждает слова трое о том, что «девушка должна быть красивой». Они такие и есть – милые, яркие, привлекательные, даже в солидном возрасте, сохраняющие прекрасные и изящные черты. И это точно не цисянки, все же немного иной теплица. Между прочим, у мужчин это как-то не так сильно заметно. «Мэо!» один стремительно шагает ко мне, едва переступая порог кабинета. В руках очередной цветок, в глазах нескрываемое удивление, в голосе радостное изумление». «Ты так рано? Тебе это не повредит? Врачи что сказали?» Теперь взгляд устремляется на хранителя, который остановился за моей спиной. «Все в порядке, показатели в норме», – слышу уверенный ответ и оглядываюсь в недоумении. «Вот уж не предполагала, что нахожусь под таким бдительным контролем. Ведь ни разу никого из этих самых врачей не увидела и ни на одном обследовании не была. И когда, интересно, они замерять показатели успевают». Но, судя по скромно опущенным глазкам и необычайно хитрому выражению лица, они не только это успевают, но и многое другое. Небось по ночам, пока я сплю, чтобы лишнего стресса не добавлять, колдует он моим несчастным организмом, дабы завершить адаптацию. Я себя прекрасно чувствую, возвращаюсь взглядом к неродину, принимая на этот раз фиолетовое, меньше ладошки, но необычайно милое растение, похожее на шарик после чего моего спутника привычно выпроваживают за дверь, меня усаживают в кресло, приземляются в аналогичное стоящее рядом и мило интересуются, какой именно информационный модуль мне необходим для составления прогноза развития ситуации при условии реализации разрабатываемых мер. Вот это я понимаю, настоящий советник». Озвучиваю вопросы, стараясь оставаться максимально спокойной и не выдавать своего зашкаливающего за все разумные пределы любопытства. Спуктомы, тот рон вроде как даже не сильно удивляется. В глазах рождается уважение, а когда он поясняет, становится ясно почему. Ты совершенно правильно выбираешь направление. Я тоже считаю, что без них ничего не получится. Правда, мне трудно представить, как именно поведут себя цысяне, если мы изменим тактику силовых действий. Ну а специфика самих драконов. Брюнет касается пальцами подбородка, словно задумываясь. А дальше он рассказывает, а я, открыв рот, завороженно слушаю, медленно погружаясь в новый для меня мир, который яркими образами рождается в моем сознании. Зог всегда был покрыт водой – Изогиане никогда не питали иллюзий насчет своего происхождения и не пытались доказать свою причастность к эволюции живого на этой планете. Да, их предки давно, очень давно покинули родной мир, совершили межзвездный космический перелет, высадились и заселили новый. О бывшей родине не осталось даже упоминаний. Ни одна летопись не содержала указаний на то, где именно она находилась. По всей видимости, слишком неприятными были причины, по которым изгнанники отправились искать новое пристанище, и возвращаться они намерений не имели. Жизнь на Азоге оказалась трудна, а Зогиан слишком мало, чтобы быстро и легко развить новую цивилизацию. Другая непривычная пища, давление, необходимость иначе дышать... Но больше всего поселенцы страдали от необычайно опасных, неуправляемых, сжатых в очень плотные струи потоков воды, которые порождались внезапными изменениями электромагнитного поля планеты, особенно сильными, когда та оказывалась в определенном положении относительно своей звезды. Однако поделать с этим зыгяне ничего не могли. Им оставалось только приспосабливаться и строить укрытие. Прошло несколько десятков поколений – и ситуация изменилась. Однажды молодой Загианин, отправившись на охоту, потерял сознание, не смог вовремя вернуться в убежище и оказался в эпицентре стихийного возрождения струй потока. Поначалу он сам не понял, как именно ему удалось выжить. Лишь потом осознал, что в отчаянии всеми силами желал, чтобы смертельная опасность его не тронула, ушла в сторону, исчезла. Именно это и произошло. Загиане поняли, что структуру потоков можно контролировать, гасить, перенаправлять, изменять. Это стало самым радостным и значимым событием за всю историю. Даже переход кожного дыхания на уровень врожденного признака отошел на второй план. Теперь загиане пытались развить в себе нужные качества. Вот только получалось не у всех. Тех, кто с легкостью практически мгновенно усмирял стихию, оказалось немного, И это были исключительно мужчины. Именно их и стали называть спуктумы драконы. А потом Загиане попытались закрепить признак, ждали, что дети унаследуют способности своих отцов. Но, увы, выяснилось, что к генетике подобное умение никакого отношения не имеют. Они возникали вдруг неожиданно, спонтанно, случайным образом. И спрогнозировать, у какого ребенка их ждать, было совершенно нереально. И все бы хорошо, да только заметили Загиане еще одну особенность, неизменно сопровождающую новую, такую нужную способность. Иной характер. Вернее, появление у драконов тех черт, которые исконным Загианам не были присущи. Личностные амбиции, некоторая враждебность, вспыльчивость, своеволие, снижение лояльности. Спуктумы оказались опасны. Их поведение зачастую рушило на корню столетиями создаваемые устои и принципы жизни, те, которые помогали выживать и сохранять потомство. Загиане пришли в отчаяние. Если бы драконы были самодостаточной расой, они могли бы создать свое поселение и жить так, как считали нужным. Но ведь подобные им появлялись везде. А в их семьях чаще всего рождались обычные загиане, Да и девушек со способностями контролировать потоки так и не обнаружилось. Дошло до того, что между городами, коих к тому времени стало куда больше, едва не разразилась война, а зачинщиками явились все те же спуктумы. Конфликт едва сумели погасить. Сейчас нам уже куда проще переместившись за время рассказа к окну не один смотрит на меня с улыбкой. Мы научились со спуктомами сосуществовать и снимать социальное напряжение, порождаемое присутствием драконов. Мы поняли, что они становятся куда более спокойными и безопасными для общества, если активно используют свои способности. Так что в этом смысле появление Цэсян сыграло и свою положительную роль. Драконам есть где себя реализовать в полной мере, не сдерживая своих способностей и потребностей, а сбросив накопившийся потенциал – Они становятся совершенно нормальными и адекватными. Советник на пару мгновений замолкает, всматриваясь в темную даль и просит «Подойди, пожалуйста». Покидаю кресло и, оказавшись с ним рядом, принимаю заинтересованно рассматривать пейзаж. С этой высоты город лежит как на ладони, а чуть в стороне, ограничивая его, возвышается массивный горный хребет. «Смотри!» Рука вытягивается, указывая направление. «Видишь вот то ущелье? В нем очень высокий электромагнитный потенциал, и потоки формируются необычайно мощные. Наши предки и близко бы не подошли к этому месту, а мы построили здесь целый город. Украшение стихии приносят с такое же удовольствие, как и другая работа всем остальным. Они соревнуются и дают выход своей агрессивности. Гонки на потоках – необычайно захватывающее зрелище». «А я могу на них посмотреть?» Мгновенно загораюсь. «Как-никак гонки, а я всегда скорость любила. Да и возможность увидеть спуктумов упускать не хочу. Хоть теперь и приходится моему сознанию перестраиваться. Каждый раз себе напоминаю, что дракон – это загианин с необычными способностями. А то, что мы принимали за опасное существо, всего лишь взятый под контроль возный поток». «Можешь, конечно», – легко соглашается советник. «Гонки начнутся завтра». «Я с удовольствием буду тебя сопровождать, если ты не против». Мэо. И снова пауза. У меня ощущение, что один упорно меня провоцирует назвать ему настоящее имя. Хотя удивляться, в общем-то, нечему. Он же свободный мужчина. Вот только я не вижу в нем того, кто все время будет рядом. Согласна, он красивый, умный, обходительный, но... Но нет у меня к нему вот того самого, жить без него не могу». Которая описывала Айна. Так что с авансами на будущее подождем. Спасибо. Буду благодарна. Улыбаюсь, прячу на всякий случай руки за спину. Где мы встретимся? Трое тебя привезет. На лице Загианина все тоже спокойное выражение. И тем не менее нотки разочарования в голосе я чувствую. Кстати, спохватывается, шагая к столу и принимаясь быстро ловить символы. Время обеда. Коротко объясняет свои действия. «Я сделаю на твое имя заказ в столовой. Она на нижнем уровне. Твой хранитель знает. Ты немного отдохнешь, а потом продолжим. Я познакомлю тебя с теми членами совета, которым требуется твоя помощь. Заседание в ближайшие дни не планируется, так что пока ограничимся личными знакомствами». Закончив, он разворачивается и добавляет официальное представление и торжественное вступление в должность у нас не принято, ты ничем не ограничена в своих действиях в любой момент можешь уйти, если тебя что-то не устраивает или решишь сменить сферу деятельности свобода личности это главный принцип нашей политики окончательно выбивает у меня почву из-под ног но ведь подобная позиция может иметь и неприятные последствия, ища опору я вцепляюсь пальцами в спинку кресла Вдруг получится так, что кто-то оставит недоделанную работу в самый ответственный момент, решив, что хочет иную. Это же однозначно приведет к катастрофе. Или, предположим, в какой-либо сфере вашей жизни, ну, например, производстве пищи, некому будет работать, если она не будет никого привлекать. Как быть в этом случае? Ответственность. Всего лишь одно слово и строгий серьезный взгляд – А я уже понимаю, насколько глупой выгляжу в его глазах. Загиане необычайно правильные и социализированные. У них даже мыслей нет о том, чтобы поставить свое «я» на первое место. Мне становится безумно стыдно за свои необдуманные вопросы. Хорошо, что трой появляется вовремя, отвлекая неродина. И мне не приходится прибегать к ухищрениям, чтобы скрыть краску на лице». Зато после отдыха, когда, возвращаясь к своей работе, знакомлюсь с советниками, в разговорах высказываюсь более осторожно, обдумывая каждую фразу. В итоге, когда прощаюсь до завтра, вновь удостаиваюсь восхищенного взгляда Тотрона и уношу с собой еще три цветочка, подаренных собеседниками. Если пополнение будет продолжаться такими темпами, мне одной вазы не хватит. А если у вас станет больше, то куда их ставить? Столик точно не вариант. И вообще, не пора ли мне перебраться в более просторное помещение, поближе к месту работы? Не пора. По-хозяйски распределяет цветы, в емкостях, отрезает трой, предварительно уложив меня отдыхать, потому как я, по его мнению, сегодня слишком рано проснулась. Ты хорошо себя чувствуешь только потому, что в лазарете специальные условия. Чуть иное содержание кислорода и особое питание. Понемногу привыкать к привычной для нас обстановке тебе можно, но окончательный переход пока не желателен Ну, хорошо, предпочитаю с ним не спорить. А потом, когда получу разрешение покинуть лазарет, я смогу выбрать себе жилье? Сможешь, только... Что только? Моментально просекаю, что вот тут я нарвусь на еще какую-нибудь загианскую фишку. «Трой». Возмущенно окликаю, потому как вместо того, чтобы нормально ответить, хранитель, делая вид, что безумно занят, принимается рассматривать содержимое очередного свертка, извлеченного из-под кровати. «Видишь ли, Лила?» Тот морщится, но прекращает пускать пыль в глаза и садится напротив. Дом строит мужчина после того, как становится совершеннолетним. Когда у него появляется семья, соответственно, он его расширяет и достраивает». Просто свободных домов нет. Ты можешь переехать только в тот, в котором живет твой хранитель. Упс. Вот теперь фраза Айны «Латон меня заберет», приобретает для меня новый смысл. Не самый оптимистичный. То есть жить в одиночестве я не могу? Делаю логический вывод, нервно скручивая край покрывала. В городе? Да мягко поясняет парень, отбирая у меня одеяло, разравнивая и вновь меня укрывая. Но можешь остаться в лазарете, тебя отсюда никто не выгоняет, а когда я построю свой дом, ты будешь жить в нем, если до этого времени не найдешь своего хранителя. Ну, загиани, все продумали, даже то, как подтолкнуть девушек к своим мужчинам. И ведь настолько ненавязчиво это делают, что придраться не к чему. Это, конечно, не то фактическое отсутствие выбора, которое у меня было на цессе или во время работы в компании, но все равно становится неприятно. С другой стороны, не хочу же я всю жизнь провести в одиночестве, то есть с временным хранителем. Прислушиваюсь к себе и понимаю, что нет, не хочу. Мне тоже нужна нормальная семья, дети. Я очень хочу быть счастливой и любимой. Тем более, что исчезла навязанная необходимость рожать ребенка от Монта. Так чего же тогда возмущаться? Тут радоваться нужно. На этой позитивной ноте и засыпаю. А утром мое настроение становится еще лучше, потому как меня ждут гонки. Впрочем, даже не это меня воодушевляет так сильно, а то, что там будут спуктумы. Ведь идея допросить одного из них так и сидит в моей голове, дожидаясь своей реализации. На этот раз до города мы не доезжаем. Почти на половине пути сворачиваем в сторону, огибая каменистое плато, на котором расположено какое-то производство, и направляясь к хребту. Перевал еще только приближается, а уже становится ясно, что мы не одни такие заинтересованные». Количество гиклов, стремительно перемещающихся в том же направлении, просто огромное. Некоторые едут совсем рядом, и я, рассматривая водителей, вдруг замечаю среди них девушек. Вот нас обгоняет совсем молоденькая шатеночка. Вот чуть выше хорошо заметная пара – женщина солидного возраста и юноша за ее спиной. Вау! То есть, получается, я тоже могу управлять ускорителем. Теперь жду не дождусь момента, когда можно будет этому научиться. В один прекрасный момент замечаю еще одного водителя, который вот уже несколько минут держится чуть позади, но не отстает и не обгоняет. Оборачиваюсь, всматриваясь в знакомые черты, и получаю приветственный жест и улыбку. Любопытно, как тот Рон ухитрился нас разыскать в такой массе движущейся техники? Когда перед нами врастает склон подводного хребта, На нем уже прекрасно различимы посадочные площадки, да отказа заполненные гиклами, оказавшимися здесь раньше. Я уже начинаю сомневаться, что нам удастся найти место для парковки. Потом вижу чуть дальше совсем свободно и понимаю, ответственность за гиан даже в этом проявляется. Они паркуются там, где это сделал предыдущий водитель. И только если эта стоянка заполняется полностью, перемещаются к следующей. Оставив средство передвижения, мы, так же, как и другие оказавшиеся на этой площадке зрители, неспешно подплываем к темному проему в скале. Когда приходит наша очередь, неродин кивает, чтобы мы шли первыми, и трой, не раздумывая, утягивает меня внутрь. Чувствую, как нас подхватывает сильное течение и словно по трубе несет куда-то вперед и вверх. Через минуту мы уже стоим на козырьке одного из склонов, обрамляющих перевал. Мест для зрителей здесь ровно столько, сколько на нашей парковке гиклов, с учетом того, что на каждом может быть два седока. К тому же сиденье, по сути, представляющие собой длинные ступени, вырубленные прямо в скальной породе, располагается ощутимо высоко друг над другом, поэтому сидящий впереди нисколько не закрывает обзор тому, кто находится сзади. Вижу, как заполняется соседняя смотровая площадка, и в которой за сегодня раз удивляюсь, насколько у Загиан все продумано. Мы занимаем самый верхний ряд, и я оказываюсь между мужчинами. Справа сидит трой, слева не один, а прямо передо мной разворачивается ошеломительная в своей глобальности панорама глубинного разлома. Вернее, и по сути его дна. Несмотря на расстояние привычной уже глазу сумрак, видно, что пространство совершенно пустое. Там, между покрытыми голубыми переливами трещинами, ничего и никого нет. А где же тогда драконы? И за кем спуктумы будут гоняться? Даже приподнимаюсь, стараясь рассмотреть дно получше. Вдруг чего не заметила. Ощущая легкое прикосновение ладони к плечу и опускаюсь обратно, оборачиваясь к советнику. Не спеши. Его пальцы складываются в простенький знак. «Придет время, и ты все увидишь. Теперь конструкция становится сложнее, но меня не это смущает, а то, что тот трон знает о моем умении понимать жесты. Значит, я ошиблась, и он тогда трою машинально пальцами прикосудовал. Терпеливо жду хоть каких-нибудь событий, рассматривая Загиан на соседних площадках». Вижу в основном затылке, потому как другие платформы выдаются вперед чуть сильнее нашей. Но когда один из мужчин поворачивает голову, я, рассмотрев его профиль, не верю своим глазам. «Кит! Это кит! Точно! Но он же дракон! Почему среди зрителей? Или сегодня решил в гонках не участвовать?» Мужчина меня не видит, снова отворачивается, и я остаюсь в легком разочаровании. Хотя, чего я хотела. Глупо было надеяться, что среди такого большого скопления народа появится шанс с ним поговорить. Еще в большем нетерпении и возбуждении жду начала и неожиданно осознаю, что все вокруг замирает. Если до этого зрители активно двигались, да и течение чувствовалось, то теперь наступает полное затишье. Секунда, две, тонкий, едва заметный поток, похожий на маленький смерч, вдруг взвивается вверх. И тут же рядом с ним рождается второй, третий. Еще немного и сотни набирающих мощь потоков устремляются ввысь к поверхности океана. У меня возникает ощущение, что это и есть те самые фонтанчики, которыми я любовалась, защищенная куполом базы Цисян. Проходит еще немного времени и становится понятно, что прямолинейные траектории потоков начинают сбиваться. Их сносит в сторону, перекручивает между собой, ломает. Водные вихри складываются, слипаются, набирают силу, трансформируются. И, и из них рождаются спуктумы. Тьфу, контролируемые потоки. Долго же я теперь буду привыкать к новому видению происходящего. Но как бы я ни старалась, в этих прозрачных текущих переливающихся зеркальным блеском до жути знакомых опукающих явлениях я все равно вижу нечто живое. Может, это из-за формы, в которую они облекаются, а может, теряю мысль, наблюдая, как существа, которых становится все больше, суматошно мечутся по импровизированной арене, все чаще оказываясь совсем близко от зрителей. Кашусь на своих спутников, но кроме интереса в глазах ничего особенно не вижу и успокаиваюсь. Значит, не опасно. Ой, Обдав нас прохладным шлейфом тянущейся за ним воды, один из призрачных драконов стремительно проносится мимо, направляясь к соседней площадке, где сидит кит. И вот тут понимание происходящего утрачивается окончательно потому что вижу, как мужчину, который за несколько секунд до этого поднялся со скамьи, подхватывает потоком, и он оказывается на спине этого весьма своеобразного средства передвижения. Ошарашенное увиденным, даже не сразу замечаю, что не он один такой счастливчик. Уже около десяти зрителей, сидящих на разных площадках, исчезли со своих мест, превратившись в наездников». И теперь с видимым удовольствием, которое прекрасно читается на их лицах, когда спуктумы проносятся мимо, обкатывает своих водяных драконов. Замираю, не отрывая глаз от завораживающего зрелища. Хорошо, что дышать не нужно, потому как у меня дыхание точно бы остановилось. Сердце и то стучит с какими-то перебоями, а в голове только одна мысль «Я тоже так хочу». Драконы же, не теряя времени, сбиваются в плотную группу, ощутимо выхолаживая окружающую их воду. И вдруг, словно по команде, срываются с места, уносясь в темное пространство океана. Гонки с пуктумов на потоках. Невероятно. Как и другие зрители, смотрю вдаль, ожидая возвращения драконов. Краем глаза замечаю, как широко улыбается один, которому похоже наблюдать за моей реакцией куда интереснее, чем за знакомым зрелищем. Но даже не заостряю на этом внимание, азарт и предвкушение. Вот то, на чем сосредотачивается мое сознание. Проходит несколько минут, прежде чем мы понимаем, что укращенные потоки возвращаются – «Мощные, прекрасные, они практически все одновременно влетают в ущелье. Я даже не сразу понимаю, кто же из наездников привел своего дракона первым. Лишь потом замечаю, что поток, на котором сидит кит, триумфально поднимается выше остальных. Вау! Здорово! Я в нем нисколько не сомневалась. В душе рождается такая эйфория, которую трудно удержать в себе». Следуя заразительному примеру остальных зрителей, я вскакиваю, размахивая руками, присоединяя их к молчаливой массе рук, раскачивающихся в тишине морского мира, больше похожей на колеблющуюся водную поверхность. Кстати, звуки. Слышится мирный гул, похожий на шум в ушах, да еще тонкий, близкий к ультразвуку свист, усиливающийся по мере приближения драконов. А еще громкий и такой знакомый виск, разрывающий барабанные перепонки, когда наездники, оказавшись в ущелье, спрыгивают на свои посадочные площадки, с которых стартовали, а их потоки замывают ввысь и распадаются, превращаясь в спокойную воду. Когда ликвидатор убивал с пуктума, слышался такой же неприятный вой. Значит, все же это не яростный вопль, а просто звук теряющих структуру водных течений. С улыбкой смотрю, как прямо над нами, задевая протянутые к нему ладони своим холодным языком, проносится поток, несущий на себе кита. Вот только вместо того, чтобы соскочить на свою площадку, спуктом вдруг поворачивает и возвращается. Вижу, как мужчина хмурится, присматриваясь к зрителям, словно кого-то ищет. Встречаюсь с ним глазами, и на лице дракона мгновенно отражается целая буря эмоций. Изумление. Радость, торжество. Он даже спрыгивает совсем рядом со мной, отправляя поток распадаться в светлеющую высь. Всего лишь мгновение ему требуется, чтобы приобрести равновесие, шагнуть и оказаться еще ближе. Сильный, красивый, уверенный в себе. В темных глазах столько видимого удовольствия, что мне безумно завидно становится, а желание получить аналогичную порцию адреналина возрастает до заоблачных высот». Его пальцы складываются в приветственный жест, тут же сменяющийся вопросом. «Тебе понравилось?» Активно киваю и соединяю ладошки, сплетая пальцы. «Это было великолепно, прекрасно. Поздравляю! Я знала, что ты самый-самый лучший с Пуктум. А мне можно на потоках покататься?» «Наверное, вопрос я строю не совсем верно, потому что выражение лица Кита мгновенно меняется». Рот приоткрывается. Глаза округляются, и он так изумленно на меня смотрит, словно я откровенную чушь сказала. У хранителя такая же физиономия была, когда я ошибалась в составлении фраз. Так, где же я напортачила? Внимательно смотрю на свои руки, лихорадочно вспоминая все, чему научилась, и складываю еще раз. Ну, теперь-то понятно, что снова не так. В отчаянии оборачиваюсь к Трою и вижу аналогичную моську уже совсем растерявшись, отыскивая взглядом неродина, который, к счастью, на немой вопрос в моих глазах реагирует адекватно. На потоках никто не катается. Вижу лаконичное пояснение. Почему? Пальцы соединяются раньше, чем я задумываюсь о том, что спрашиваю. Потому что это опасно для тех, кто не имеет способности спуктома, отвечают мне резкими движениями, то есть весьма строго. Расстроенно смотрю в ущелье, где уже нет того буйства стихии, которое сводило с ума зрителей несколько минут назад. «Ты на самом деле хочешь снова оказаться внутри потока? Не боишься?» – оживает кит, словно только сейчас, поверив в то, что я действительно попросила именно об этом. «Не думаю, что это хорошая идея», – хмурится тот Рон. «Хочу. Один разочек, пожалуйста», – умоляюще складываю ладошки. «Я тебя покатаю», – по всей видимости, не выдерживает моего напора Тестор, соглашаясь на явную авантюру. «Завтра вечером, когда сила потоков будет не так высока, едва ли не подпрыгивает счастья. Я бы и дракона обняла на радостях, но приходится сдерживаться, потому как останавливает меня беспокойный взгляд Троя. Да, помню, активно двигаться мне нежелательно. Или это хранитель заранее переживает за исход катания?» Пожалуй, на второе больше похоже, ведь на спуктума он смотрит не слишком дружелюбно. Ниродин, кажется, тоже не в восторге от назревающих перспектив. Его пальцы переплетаются, несколько раз меняет положение, втолковывая что-то киту. Но стоит советник ко мне в полоборота, и мне не слишком удобно воспринимать то, что он адресует другому лицу. Различая разве что отдельные рваные фразы. «Исключительно на мелководье». Не допустить снижения контроля. Безопасность в таких условиях. Получишь инструктаж. С нетерпением жду, как же отреагирует на подобное норвоучение с пуктум. Но тот только внимательно следит за мельтешением пальцев. А когда те останавливаются, складывает свои в один очень простой и понятный знак. Согласен. А потом улыбается. И улыбка эта не для советника. Это мне. Обещание и короткое прощание потому что мою, чрезвычайно озабоченное приключениями персону, уже утаскивают в темный проем скалы, успевая лишь взмахнуть ладошкой в ответ. Я думала, мы в лазарет вернемся, но нет, трой, следом за скользящим чуть впереди гиклом татрона, поворачивает к городу. О, у нас дела. Совет собирает экстренное совещание, отрывистый извещает меня не один. Едва мы оказываемся в воздушном пространстве приемной. Через час все советники будут в зале заседаний. Тебе тоже следует там присутствовать. Что-то случилось? Начинаю чувствовать беспокойство. Не за мои же выходки такая суматоха. Я пока не в курсе. Шагая впереди меня, тот Трон оглядывается. Мне только передали информацию. Посиди здесь, я ненадолго. Останавливает мое передвижение в одной из комнат анфилады, заканчивающейся его кабинетом, и исчезает за дверью. Присаживаясь на диванчик, и поскольку разговаривать мне не с кем, трое благополучно исчез где-то по пути. Принимаюсь рассматривать цветы, которым украшено помещение. Красивые. А мне сегодня еще никто ничего не подарил. Кит, наверное, не знал, что я буду на гонках, а не один. «Мео!» – раздается громкий голос советника, и он сам появляется в раскрывшемся проеме. Ну вот, стоило только о нем подумать. «Зайди, пожалуйста». Переступив порог, я ощутимо удивляюсь. Он не один, оказывается. В кабинете еще две неизвестные мне личности, представляющие сильный пол. За столом сидят, беседовали по всей видимости. Закрыв за мной дверь, один ждет, пока я выберу себе посадочную площадку и протягивает какой-то предмет. «Это твое?» Рассмотрев то, что у него в руках, я теряю дар речи. Неуверенно забираю толстенькую книгу и раскрываю, невольно пролистывая странички, останавливаюсь, читая такие знакомые строки.